Арка Септимия Севера. Рассказывая о римских древностях, неизбежно приходится жертвовать то хронологической, то топографической связностью. В историографии есть понятие «полимпсест». Так называется рукопись, с которой стерли слова, чтобы записать что-то новое. Современные методы исследования иногда позволяют прочитать уничтоженный текст. Весь Рим – один огромный полимпсест. В этом городе никогда не останавливались перед тем, чтобы пристроить к античному забору ренессансную скамейку. Вот и около самых древних памятников форума – Черного камня и Курциевого озера – появилась в начале III века на н.э. большая триумфальная арка, которая сейчас может поспорить с Курией за звание лучше всего сохранившейся постройки на форуме. сохранился она по той же причине. В VII веке папа Агафон пристроил к ней диаконат, своего рода социально-благотворительный центр, посвященный святым Сергию и Ивакху, который и просуществовал до рубежа XVI-XVIII веков. В Средневековье это была распространенная практика, причем языческий характер сооружений никого особенно не смущал. В XII веке местные бароны добавили к арке укрепления, которые простояли пять с лишним веков. У арки «Септемия Севера» плохая художественная репутация – Считается, что ее рельефы схематичны и безжизненны по сравнению, например, с теми, что украшают колонну Трояна. Это не совсем справедливо, но чтобы составить собственное мнение, нужно сходить в музей римской цивилизации и посмотреть на копии рельефов. Мало того, что там их удобнее разглядеть, они еще и частично восстановлены, потому что оригиналы далеко не в идеальном состоянии. На арке, кроме крылатой победы, личных божеств и времен года, изображена история восточного похода императора Септимия Севера, армия, выступающая из лагеря, жители, покорно отдающие себя под власть римлян, осада, приступ, военный совет, покоренные города Эдесса и Ктесифон. Один из основных изобразительных мотивов – римские солдаты, грубо ведущие за собой или перед собой, испуганных, одетых в шапки парфянских пленников. Поход стал одной из последних удачных военных операций Римской империи. парфия основной враг на Востоке, была повержена. Более 100 тысяч человек попало в плен и было продано в рабство. Укрепленную столицу арабов, город Хатру, взять не удалось. Но Север, тем не менее, присоединил к своему имени не только победный титул парфянский, но и аравийский. Слова «партико» и «арабико» видны на верхней строчке по надписи. В этой надписи прославлялся сам император и его сыновья Марк, больше известный как будущий император Каракалла, и Публий, больше известный как будущий недолгий соправитель брата, император Гетто. Когда Каракалла убил Гету, последний был подвергнут процедуре, известной как «дамнатио мемориай» – «проклятие памяти». В результате упоминание гетты на арке было заменено на абстрактную фразу про прекрасных и могучих вождей. «Optimis fortissimis que Но полимпсест сопротивляется забвению. Изначальную надпись без труда удалось восстановить по расположению дырок, к которым крепились позолоченные бронзовые буквы. На монетах видно, что на арке стояла огромная скульптурная группа, триумфальная колесница, запряженная шестью, не то восемью лошадьми, которых ведут под узцы два воина каракаллы и гета И, возможно, еще два всадника сопровождают их по бокам, как мотоциклисты и президентский кортеж. Никаких следов этой группы до наших дней не сохранилось. В древние времена арка находилась на возвышении, к ней вели ступень. На многих старых картинах и гравюрах, от Пиранези до Конолетто, видно, что вплоть до XIX века нижний ярус арки, рельефы которого изображают пленных парфян под конвоем римских солдат, был полностью скрыт под землей. Храм Сатурна. За аркой Септемия Севера, если смотреть на нее со стороны Курии, стоят восемь колонн. Это остатки храма Сатурна, которые соревнуются с храмами Весты и Юпитера Капитолийского за право считаться самым древним святилищем города. У римлян не было твердого мнения о том, кто его заложил, но все версии относились к фигурам полусказочным – царям Тулу Гастилию и Торквинию Младшему или первому в истории Рима диктатору Титуларцию. Его нынешние останки датируются первым веком до нашей эры когда храм восстановил, скорее всего, выстроил заново, консул Луций Мунаций Планк. Планк был человеком невероятной карьеры. Сподвижник Цезаря в гальских войнах, организатор знаменитого пира в честь Антонии Клеопатры, на котором египетская царица растворила жемчужину в уксусе и выпила раствор. Изобретатель титула «Август» для первого римского императора, последний римский цензор, после него должность была упразднена, основатель городов Базель и Леон. В базельской ратуше стоит его деревянная статуя. То, что мы видим сейчас, к сожалению, не относится ко временам августовского расцвета. восемь колонн из серого и розового египетского гранита, позаимствованные у других зданий, и не слишком искусные ионические капители, вытесанные специально для этого случая. Все это было собрано в IV веке, так поздно, что некоторые считают перестройку одним из последних актов отчаяния со стороны римских язычников, в пору, когда храмы олимпийских богов официально уже были запрещены. На фризе указано, что Сенат и римский народ восстановили этот храм, уничтоженный пожаром. Это одна из немногочисленных надписей, где вездесущая аббревиатура «СПКР» прописана полностью. Senatus populusque Romanus incendeo consumptum restituit. В древних времён под святилищем Сатурна находилась государственная казна. Поэтому храм служил штаб-квартирой для квесторов, государственных чиновников, отвечающих за финансы. В какой-то момент казну разделили на две части. Одна служила для повседневных государственных надобностей, другая представляла собой своего рода стабилизационный фонд, к которому можно было обращаться только в случае крайней опасности для государства. Римляне считали, что главной угрозой для них могла бы стать война с галлами, но реальность, как обычно, обманула ожидания. В бурную пору римской революции казной овладел юлий Цезарь. Когда молодой народный трибун попытался защитить храмовую сокровищницу собственным телом, Цезарь многозначительно сказал «Поверь, мне труднее тебе угрожать, чем тебя убить». Как и многие другие памятники на форуме, храм Сатурна больше всего пострадал в эпоху Ренессанса. Из записок уже упоминавшегося поджо-братчо-лини о переменчивости судьбы даже известно, когда это примерно произошло. Сохранился портик храма Согласия, тогда именно за него принимали храм Сатурна, который я видел почти нетронутым и облицованным прекрасным мрамором в пору моего первого приезда в Рим в 1402 году. А потом римляне пережгли на известь весь храм, часть портика и расколотые колонны. На портике до сих пор, в 1447 год, видны буквы, свидетельствующие о том, что сенат и римский народ – Восстановили храм, уничтоженный пожаром. На гравюре Пиранези, вторая половина XVIII века, разваренные храма Сатурна предстают окутанными идиллической атмосферой, которой давно не найдешь на форуме. Вдаль уходит исчезнувшая с тех пор улочка жилыми домами. Прямо к боковым колоннам пристроено здание, на крыше которого растут цветы в гигантских горшках. По земляной насыпи бродят овцы. Между колонн протянута веревка с бельем. В храме стояла статуя Сатурна из золота и слоновой кости, одетая в шестяные одежды. По свидетельству Плиния Старшего, внутри она была полая, залитая оливковым маслом, якобы полезным для слоновой кости. Кроме того, ноги статуи были прикручены к постаменту грубыми веревками, которые снимали только на время праздника Сатурналии в конце декабря. Это был веселый, буйный праздник, лучший из ней по словам поэта Катулла. Рабы и хозяева менялись местами, все ходили друг другу в гости, дарили подарки, работа замирала. Кателина и его сообщники планировали захватить власть и перерезать сенаторов именно в дни Сатурналии, когда все теряют бдительность. В линии младшей писал другу, что он отвел себе на вилле отдельный кабинет, чтобы не мешать своим домашним справлять Сатурналии, и чтобы праздничное веселье не мешало его ученым занятиям. Некоторые исследователи считают, что на исходе античности христианские богословы постановили считать временем рождения Иисуса конец декабря именно для того, чтобы переформатировать и ввести в благочестивое русло празднование языческих сатурналей, которые никак не хотели сдавать свои позиции.